На страйке и до этого бросали косые взгляды. Его комплекции, тяжелый взгляд и воинственное выражение лица создавали вокруг него небольшую запретную зону. Со стороны она выглядела втрое шире. Те из посетителей, кому приспичило отлить, старательно обходили его стол. «Давайте прогуляемся, а?» — предложила Робин. «Перекусим где-нибудь». «Знаешь что...» Он наклонился, поставил локти на стол и едва не сшиб свою пинту. «Знаешь что, Робин?» «Что?» — спросила она, отодвигая свой стакан. Ее вдруг разобрал неудержимый хохот. Теперь почти все в наблюдали за этой странной парочкой. «Хорошая ты девчонка», — сказал Страйк. «Да, ты человек, я заметил». Он серьезно покивал. «Да, я заметил». «Спасибо», — выдавил Робин, с трудом сдерживая смех. Он отодвинулся от стола и, закрыв глаза, проговорил. «Извиняюсь, перебрал». «Вижу. Я теперь не часто. Знаю. Пустой желудок». «Так пошли куда-нибудь, поедим». «Хорошо бы!» Он так и сидел с закрытыми глазами. «Она мне сказала, что ждет ребенка». «Ох!» — сочувственно протянул Робин. «Угу, так и сказала. А потом раз — и нету ребенка. Сама сказала. Только это не от меня. По числам не сходится». Робин промолчала. Ей не хотелось, чтобы он потом вспоминал свои откровения. Страйк открыл глаза. «Ушла от него ко мне, а теперь от него... Нет, от меня к нему». «Как плохо». «Ушла от меня к нему. Не горюй. Добрая ты душа». Он зажал в зубах вытащенную из пачки сигарету. «Здесь не курят», — мягко напомнил Робин, но бармен, который, видимо, только и ждал удобного случая, уже заспешил к ним. «Курить, пожалуйста, на улицу», — во всеуслышание сказал паренек, обращаясь к страйку. Страйк вперился в него мутным, удивленным взглядом. «Все в порядке», — вмешался Робин и подхватила сумочку. «Пошли, Корморан». Огромный, всклокоченный, нетвердо стоящий на ногах, Страйк еле-еле выбирался из-за стола и уничтожал взглядом бармена, который щел за лучшее, Робин очень хорошо его понимал, сделать несколько шагов назад. «А вот орать не надо», — обратился к нему Страйк. «Не надо. На меня. Орать. Ты нарываешься». «Ладно, все. Кормор, найдем». Пропуская его, Робин отступил в сторону. «Нет, не все, Робин», — воспротился Страйк, подняв ручищу. «Нет, постой». «О, Господи!» — вырвался у нее. «Боксом занимался?» — спросил Страйк у перепуганного бармена. Гормаран, идем!» «А я занимался. В армии, сынок». У стойки бара какой-то Остряк пробормотал. «Я бы тебя положил». «Идем, Корморан!» — взмолилась Робин и потянул его за рукав. К ее изумлению он безропотно поплелся следом. Ей вспомнились мощные тяжеловозы Клайда с дальской породы, которых она примерно так же водила на ферме у дяди. На улице Страйк привалился к витрине паба, безуспешно пытаясь закурить всю ту же сигарету. В конце концов Робин не выдержала и щелкнула взятой у него зажигалкой. «Надо поесть!» — убеждала она, пока ее босс курил, стоя с закрытыми глазами и покачиваясь. Робин боялась, как бы он не упал. «Для протрезвления!» «И так хорошо», — пробормотал Страйк. Его сильно качнуло, и он засеменил в бок, чтобы не упасть. «Пошли!» Робин повела его к деревянным мосткам, переброшенным через раскопанную мостовую, которую до утра покинули и грохочущая техника, и бригада рабочих. «Робин, а ты знала, что я был боксером? спросил он. «Нет, я этого не знала». Она собиралась отвезти его в офис и там накормить, но он потоптался в арабской закусочной на подходе к Денмарк-стрит и нырнул в дверь, прежде чем Робин успела его остановить. Но, заказав пакибабу, они устроились за единственным выносным столиком на тротуаре. Страйк рассказывал, как он занимался боксом, когда служил в армии, и время от времени делал отступление, чтобы напомнить Робин, какой она замечательный человек. Она сумела ему внушить, что об этом не обязательно кричать на всю улицу. Количество выпитого давало о себе знать, и еда, похоже, проваливалась в страйка, как в бездонную бочку. В какой-то момент Страйк отошел в туалет и отсутствовал так долго, что Робин уже начала беспокоиться, что он там вырубился. Она посмотрела на часы. 10 минут восьмого. Позвонила Мэтью и сказала, что на работе возникли неотложные дела. Это его не обрадовало.